Глава 30. В квартире Никиты ещё витали запахи внезапно съехавших квартирантов. Пахло в основном детской присыпкой и травяным чаем для кормящих матерей. "Здесь чем только не пахнет", задумчиво сказала Мария, поводя носом. "Но только не газом, знаешь ли". "Хорошо, если так", невозмутимо ответил Никита. "Но я всё тщательно проверю. Вы присядьте, я тут полазаю и приберусь заодно". Мария прошла к столику у окна и устроилась на стуле, с любопытством оглядываясь. "И давно ты здесь живёшь?" спросила она. "В смысле, долго тут жил докомоны? Да 7 лет, а что? Это долго. А район какой-то неприятный," сказала она, будто бы не нам, а так, сама себе. "Вроде исторический центр, а жить тут? Нет, я бы не хотела. Депрессивная улица, хотя квартира интересная, уютно устроена." И вид такой удивительный. Она чуть развернулась и стала смотреть в окно на крышу. Никита взглянул на меня и кивнул в сторону Марии. Я пожала плечами, сидеть с ней рядом мне совсем не хотелось. Но Никита ещё раз дёрнул головой и посмотрел, но ну, очень настойчиво. И мне пришлось занять место за столиком. Вот чего-чего, обвести -чего, дипломатические беседы не обучалась. Не умею и не хочу. Поговорить открыто это, пожалуйста, И, наверное, ничего бы не помешало мне и с надзирательницей поговорить открыто, если бы она не была бывшей возлюбленной моего парня. Но она была ею, и это оказалось проблемой. При том, что Мария мне объективно нравилась, я не могла выбросить из головы, что когда-то Никита очень её любил. Но даже не в этом дело, а в том, что эта женщина, хоть и вела себя внешне очень достойно и адекватно, уже успела показать, что прошлое своё она не отпустила. Иначе зачем она сначала упрекала Никиту в чём-то, а потом звонила среди ночи оправдываясь? Примерив такую ситуацию к себе, а потом ещё раз посмотрев на неё со стороны, я поняла, что ревновать мне вроде ни к чему, но беспокоиться в самый раз. Правда, пока Мария с интересом смотрела в окно, и отвлекать её не требовалось. Меня больше беспокоило, не пришлось бы её отвлекать. Прикрытие в виде возможной утечки газа, которое придумал Никита, было слабовато. Понятно, зачем он решил вернуться в квартиру. Ему нужно было проверить проницаемость портала. Арес говорил про час, а прошло этих часов уже много. Значит, результат теста был бы уже стопроцентно достоверным. Пока всё шло довольно удачно. Основная задача была решена. Эрик приехал к Марии первым, поднялся в квартиру, расписался везде, где было велено. Забрал внезапно разрыдавшуюся от счастья Надею Соверонику и увёз её. Марии даже в голову не пришло спускаться и наблюдать за тем, как они уезжают. Поэтому нелегальные пассажиры в машине Эрика остались никем незамеченными. Потом прибыл Фил Корошев. Павлик к тому времени уже проснулся, напился молока с шоколадкой и встретил дядюшку с восторгом. Они тоже довольно быстро уехали, получив от Марии кучу инструкций и плюшевого жирафа. Всё дальнейшее зависело от нас, Никитой. То есть от него, конечно. Что я? Я всего лишь бесплатное приложение к нему, милое, но беспомощное. Не знаю, как действовать, не навреди тому, кто взял всё на себя. И я старалась не навредить. Так-то у меня тысячи вопросов вертелись на языке, пока мы ехали на такси до улицы Мира. Прежде всего, я не могла понять, как мы попадём в уже пустую квартиру через новую дверь с хитрыми замками. Спрашивать тогда при марии я не решилась. Оставалось только надеяться, что Никита знает, что делает. Мне даже подумалось, что он хотел просто хлопнуть себя по лбу перед дверью и заявить, что ключей-то нет, после чего нам оставалось бы вызвать ещё одно такси и спокойно уехать в коммуну, где Эрик к тому времени уже успеет куда-нибудь наскоро пристроить Ирину с ребёнком. Так мы бы вывели наших нелегалов из зоны видимости, а проверять портал пришлось бы уже позже. Но план Никиты оказался и проще, и одновременно сложнее. Ключ мы забрали в квартире на третьем этаже у того самого мужичка, который месяц назад помогал нам ломать дверь. И вот мы с Марией сидели за кофейным столиком, а Никита перемещался по квартире, заглядывая в разные уголки, подбирая какие-то мелкие предметы и мусор, оставшиеся от его сбежавших квартирантов. Потом уединился в ванной, гремел там чем-то стучал по трубам. Поломает что-нибудь, обронила Мария. Не поломает, возразил я. Стоило добавить, если это не входит в его планы, но я уж не стала. Неужели научился руками работать, буркнула Мария. Когда-то в хозяйстве, на бытовом плане он был совершенно беспомощен. С тех пор многое изменилось, я вижу, она пожала плечами. Это хорошо. А скажите, Мария повернулась ко мне и вопросительно вскинула брови. Скажите, это ваш отец тогда приказал замять то происшествие. Какое происшествие? Тот срыв Никиты тогда в интернате. Срыв? Горько усмехнулась она, но тут же ответила холодно. Я не понимаю, о чём вы. Никита мне всё рассказал. А, равнодушно бросила Анна. Как мило и удивительно. Я была уверена, он никогда не осмелится об этом рассказать. Дело не в том, когда рассказать, а в том, кому. Тоже верно. промямлила Мария. Вам он рассказал даже об этом, а мне когда-то не счёл возможным настоящую фамилию назвать. Помолчав немного, она как-то резко подобралась, приняла более официальную позу и ответила на вопрос. Да, отец тогда посодействовал по моей просьбе. Приказывать даже неформально он ещё не мог, но связи он уже тогда имел обширные. И ему было кого просить о дополнении. А Никита думал, что вы просили о помощи мужа. Да боже сохрани, фыркнула она. Раз уж вы, Лада, так много знаете о моей жизни, то скажу, что с тем человеком вообще никакие сделки были невозможны, только разрыв. А с Лёхой? С Лёхой? Она снова вымученно засмеялась. С этим совсем иначе. Этот сам по себе человек сделка. Он из них состоит. Зачем же вы за него вышли? спросила я, ожидая, что сейчас уж точно мне посоветуют заткнуться. Но Мария улыбнулась каким-то своим мыслям. Есть у Алексея некоторые несомненные достоинства, которые он, правда, демонстрирует по большей части где-то на стороне. Мои замужества это мои ошибки, но я вас уверяю, не самые большие и легко поправимые, в отличие от моей главной ошибки, которую уж не исправить. А это всё, да тфу. Алексей женился на мне ради вожделенной должности, но Тут она взглянула на меня и лукаво усмехнулась. Он не дурак и догадывается, что рано или поздно я не просто с ним разведусь, но и должность его займу. Причём легко и в два счёта. Мне для этого даже протекция отца не понадобится. Хотя с его помощью всё встанет в один счёт. Поэтому мой муж сейчас вертится изо всех сил, чтобы оттянуть тот момент, когда мне весь этот цирк надоест. В комнате появился Никита. Там всё в порядке. "Уверена, сообщил он. Теперь чердак проверю. Я с тобой". Рванула я, но Никита вскинул руку. "Не надо. Думаешь, в твоём присутствии пыли станет меньше?" Мария протянула к нему руку. "Никита, присядь, пожалуйста, хочу кое-что вам сказать". Никита недовольно вздохнул, но придвинул к себе последний незанятый стул. "Мне не хочется, начала Мария, иметь с вами обоеме дело. Мне не очень приятно, Никита, что прошлое настолько ничего для тебя не значит". Что ты легко посветил постороннюю женщину во все подробности. Лада, моя жена, перебил Никита. А не посторонняя. Мне посторонняя. Но она, по-видимому, в курсе таких событий из моей жизни, о которых я даже отцу не рассказывала, запальчиво продолжила Мария, но вдруг осеклась, зажмурилась, провела ладонью по лицу и посмотрела на нас уже совершенно другим, спокойным взглядом. Впрочем, мы это больше не обсуждаем, потому что это всё давно неважно. Я не знаю, когда меня перебросят на другой участок. Сама проситься не буду. Отыгрываться на вас не стану, не переживайте, но и поблажек не получите. А мы просили поблажек? Почти просили, вопреки процедуре, пытаясь улезнуть сюда без надзора, усмехнулась Мария. Я на самом отделе прекрасно знаю вашу историю и историю этой квартиры. Это всё происходило в прошлом году по сводкам. Плюс Алексей порой бывает в настроении рассказать пару-тройку занятных баек. Так что я знаю. Именно здесь при невыясненных обстоятельствах убили предыдущего начальника вашей дружины. А немного раньше здесь при столь же загадочных обстоятельствах погиб опытный и очень добросовестный парень-надзиратель. Я в курсе, что хозяин этой квартиры кикимора второй группы с особым статусом. Я знаю, что он Также вот-вот отсудит себе право проживать со своим ребёнком. Я всё это давно знала. Не знала я лишь, что этот человек ты. Если бы от меня зависело разобраться в этих событиях от начала и до конца, я уже давно выяснила бы всю правду. Алексей как будто бы не заинтересован в этой правде. А значит, он или уже знает, но ему выгоднее всё скрывать, или не хочет знать, подозревая, что огрёбёт больше проблем, чем Лавров. Мне известно, что вы так или иначе любимцы петерской дружины. Вы можете рассчитывать на определённое послабление, только потому, что у вас здесь старые дружеские связи. Я слушала её, и у меня твёрдая уверенность, что да. Эта дама карьеру сделает в два счёта, а то и в один. Алёхины амбиции под её каблуком только чиваркнут. Немного странно, конечно, продолжала рассуждать Мария, что вы обосновались в лесной глуши. Нет, я признаю, что ваша комона идеальный способ добровольной поднадзорной изоляции. Ваш опыт будут распространять и здесь, и за границей. Но я не понимаю, что там делаешь ты, Никита, с твоим-то особым статусом, с твоим образованием, менталитетом и страстью к одиночеству. Я категорически этого не понимаю. А тебе точно надо понимать это, уточнил Никита с недоброй гримасой. Она усмехнулась. Если мне это по заре спонадобится, последнее, что я сделаю, буду задавать тебе прямые вопросы об этом. Не забывай, что я всё-таки бывший практикующий психолог. Я разберусь сама. Ты извини, Маша. Думаю, уместно будет вам обоим называть меня Марией. Не буду признательна, если наше общение вернётся в официальное русло. Что-то я нить разговора потерял. Хмуро пожаловался Никита. Ты зачем меня на этот стул усадила, чтобы сказать что? Чтобы я звал тебя Марией, я хочу, чтобы ты понял. Отныне всё будет происходить только по надзорному регламенту. Я никому не желаю зла, но и личного между нами ничего нет. А я разве говорил, что есть? Она словно не услышала и продолжила серьёзно и строго. Я буду всё делать по букве инструкции. И это будут не те буквы, которыми любит размахивать Алексей. Это будет по-настоящему. Никита тяжело, медленно вздохнул. Я понял. Я могу теперь заняться чердаком. Можешь? милостиво разрешила надзирательница. Да, и ещё одно. Не занимайся критикой надзорного законодательства. Это запрещено? удивился Никита. Давно ли? Не запрещено, но ты же судишься за особый родительский статус. Для твоей же пользы тебе стоит показывать свою полную лояльность нормам, а не вести всякие провокационные разговоры. Например, Например, о том, что наследственного риска не существует, пожала плечами Мария. Но его не существует, упрямо сказал Никита. Какая удивительная настойчивость. Она тихонько, но язвительно рассмеялась. Учёные никак не могут выяснить механизм возникновения самого расстройства, а ты так уверен в том, какие риски есть, а каких нет. Ты знаешь, что такое тарки? спросил вдруг Никита со спокойным холодным интересом. Ник, вскрикнула я. Ну что, Ник, усмехнулся он. Рано или поздно придётся начинать капать этому миру на мозг. Так что, Мария, ты знаешь, что такое тарки? Мария весело расхохоталась. Конечно, знаю. Это же последний хит кикиморского фольклора. В наш мир приходят злобные маги из параллельной вселенной и заражают людей с помощью особых артефактов тарков. Не знаю, в селе уже кикиморы слышали эту байку. Но отсав в комиссии её изучили и рекомендовали эту ерунду игнорировать. Если больные люди так пытаются отвлечься, никто не против. Но от тебя, Никита, я эти сказки слушать не желаю. Надзорный суд тоже не будет от них в восторге. От сказок отмахиваться не стоит, возразил Никита, потому что они далеко не всегда ложь. Частая они начало долгого окольного пути к правде. Ой, я тебя умоляю, поморщилась Мария. Иди лучше на чердак, ты очень рвался. Никита взял свой рюкзак и вышел на крышу. Что с ним происходит? Раздражённо пробормотала Мария ему вслед. Ничего, он в порядке. Если бы, вздохнула Анна. Ничего нет нелепее, чем вытаскивать на свет старые сказки, покрытые пылью, и раскручивать их. Чего ради? Разве байки о тарках старые? Мария покосилась на меня, раздумывая, видимо, стоит ли со мной говорить на такие темы. Но всё-таки решила, что стоит. Мой отец по профессии тоже психолог, как и я. Точнее, конечно, я, как он. Так вот, когда он уже вовсю переключился на политику, он ещё немного практиковал и занимался эскикимерами. Он работал с одним зарубежным специалистом. Молодой совсем парень, но очень талантливый и знающий, как отец говорил. Так вот, от него я впервые и услышала эту сказку про артефакты из параллельного мира. Отец тогда очень на него разгневался, скандал устроил. Зачем же скандалить, если это всего лишь ерунда? Отец очень серьёзно относился и относится к проблеме ККМР в целом. Его всегда раздражают всякие дилетантские разговоры. А тут парень нёс всякую смешную чушь и показывал мне такие оранжевые виноградины с шипами. У меня сердце плавно съехало в желудок, а потом ещё ниже и так зависло там. А Мария всё продолжала Отец затащил его в свой кабинет, очень долго кричал. Потом парень вышел и к него извинился передо мной и сказал, что просто хотел меня развеселить старой сказкой, которую слышал дома в детстве. И где же был тот его дом? Мария пожала плечами. Понятия не имею. Внешне парень напоминал скандинава, пожалуй. Может, в разговорах изучала, откуда он родом, но я не запомнила. Мне было всё равно. Я не собиралась с ним общаться. Отец тогда просил меня взять его к нам в интернат, чтобы он побеседовал с кикемарами. Составил психологические профили для исследований. И звали этого неведомого скандинава, я была практически уверена, что Мария назовёт Райду, но она пожала плечами. Я не помню, правда, странное какое-то имя, но не помню. Райдаэбера? Точно, подтвердила Мария с немалым удивлением. Так вы его тоже знаете? Встречались, пробормотала я, чувствуя, как у меня от перенапряжения и адреналинового всплеска даже во рту пересохло. Надо же, значит, так и мотается по нашим дружинам и интернатам. Небось уже докторскую себе слепил на нашем материале. И теперь понятно, откуда Никита взял всю эту чушь. Удовлетворённо кивнула Мария. Значит, Райда не оставляет своей привычки рассказывать сказки. Как всё просто. Ой, а это что такое? Я глянула за окно. Дверь в чердачное помещение была прикрыта неплотно, и ещё ли наружу высыпался непрерывный, хотя и не очень густой поток зелёных искр. "Сидите здесь", крикнула я Марии и помчалась на крышу. На пустом чердаке, в котором и правда, кроме пыли ничего не было, в самой середине клубилось что-то тёмное, а зелёные всполохи рвались наружу и сыпались искрами. Никита стоял по колено в этих тёмных клубах. Когда я ворвалась, он гневно прорычал: "Немедленно назад". Да я и сама рада была удрать, но и ему здесь было не место. "Ник, брось всё, это уходи отсюда". Никита оглянулся, наверное, ещё хотел рявкнуть, но тёмный клубок дыма, окутавшего его ноги, вдруг стремительно вырос и лопнул. И через несколько секунд всё пространство заполнили яркие зелёные искры. Что-то оглушительно хлопнуло. И в то же мгновение сильным воздушным ударом меня практически ослепшую и оглушённую вышвырнуло через открытую дверь обратно на крышу. По пути я довольно сильно приложилась о косяк, а потом налетела на что-то металлическое. Что-то металлическое слегка спружинило и остановило мой полёт. Зрение и слух ещё не успели вернуться ко мне, а руки Никиты я уже почувствовала и вцепилась в него, бормоча что-то невнятное о том, что я в порядке. Я ни черта не слышала, но была уверена, что Никита испугался за меня, и успокоить его точно не лишне. Сначала рассосалась зелёная пелена перед глазами. И я увидела, что мы оба лежим на самом краю террасы. Я упираюсь в металлические прутья, а Никита старается меня оттащить подальше от края. А потом сразу и слух вернулся. Первым, что я услышала, было нервное заявление Никиты: Кто молодец? Я молодец. Как знал, что ограждение стоит хорошо укрепить. Вот куда ты сунулась? Сказано было не ходить за мной. А ты бы ещё дольше там колдовал, чтобы так рвануло, чтобы нас так шарахнуло, чтобы никакое ограждение не выдержало. Да-да, это всё я, хмуро заявил Никита, осторожно садясь. Целиком признаю свою вину. В следующий раз просто привяжу тебя в комнате, накрепко. Извини. Но этот зелёный огонь, его было слишком много. Я испугалась за тебя. Ого, я понял. Ребята, вы целы? Мария подошла и присела рядом. В виду у неё был не то, чтобы испуганный, но озадаченный. Что это было, я не поняла, что взорвалось? Та самая труба, нехотя отозвался Никита, в которой была утечка. Мария с некоторой опаской пошла к двери на чердак. "Но там ничего нет", сообщила она, заглядывая внутрь. Никаких повреждений. Будем считать, что я успел там прибраться, мрачно заявил Никита. Смотри, дошутишься, Мария поджала губы и вздохнула. Ну да ладно, пусть профессионалы разбираются. Она решительно вытащила телефон. Не надо никуда звонить, запротестовал Никита. В конце концов, я хозяин квартиры, и у меня никому нет претензий. Помалкивай лучше, отрезала Мария, перематывая экран смартфона. Звоню в местную дружину. У них появилась своя медслужба и приличный рентген-мобиль с оборудованием для экспресс-диагностики. Пусть приедут, осмотрят вас обоих, а то мало ли, выглядите вы вполне прилично, а вдруг внутренние травмы есть, не дай бог. Она принялась звонить. Никита наклонился ко мне пониже, к самому уху. Арес оказался прав. Его расчёт верен. Портал закрыт. Я пытался несколько раз подряд. Тарки разряжаются впустую. Попробовал двумя сразу пробить. Без результата. А отдача вон какая серьёзная вышла. Значит, получилось? Здесь да, а в других местах сказать трудно. Но Арес считал, что цепная реакция дойдёт до каждой точки перехода. Он замолчал, потому что Мария закончила разговор и снова повернулась к нам. Сидите, сидите, приказала она, увидев, что мы собрались встать на ноги. Сейчас я ещё пожарным вызову и аварийную бригаду газовой службы. Маша, Мария, то есть, какого чёрта, какие пожарные? Где здесь горит? Не горит вроде бы, к счастью, но здесь был взрыв, возразила Мария. Причём взрыв очень странный. Но все целы. Это чёрт возьми жилой дом, вздохнув, отчеканила Мария. Я не собираюсь оставлять здесь после себя ничего необъяснимого и подозрительного. И я поняла, что эту букву инструкции нам никакими протестами не одолеть. И вообще, ни слёхей, никакие не жертвы взаимного чеславия, а два сапога пара. Всё, дискуссия закрыта, решительно постановила наша надзирательница. Ждём все службы, особенно медиков. Если серьёзных последствий у вас не найдут, я повезу вас в коммуну.